разжё Михаила. Веня, шаломлённый падением, с трудом поднялся на ноги и повернул брата лицом к небу. Михаил, раскинув руки, судорожно сжимал и разжимал кулаки, в груди у него клокотало, на губах выступила кровавая пена. Он завёл глаза. Вставай, Миша, вставай! Наши ушли, тормашил Веня брата. Михаил открыл глаза и прохрипел: Ой, братишка, беги, скажи батеньке, скажи, что сказать-то, Миша? Что сказать? Напрасно спрашивал Веня, прильнув к брату. Михаил затих, глядя стеклянным неподвижным взором в небо. По лицу Михаила разлилась широкая безмятежная улыбка. Веня понял, что брат умер. Ёнка поднял сына на ноги и осмотрелся. удивляясь на наставшей тишине на люнете уже не было народу всюду спокойно лежали убитые и со стоном ворочались раненые взглянув в сторону Севастополя Веню увидел, что ко второму бастиону медленно движется большая пёстрой толпа юнга понял, что это неприятель теснит отступивших с люнета матросов и солдат с малахового кургана загремели пушки Должно быть, это была картечь. Движение толпы остановилось, она разбилась надвое. Одни люди бежали в рассыпную к волам второго бастиона, другие отхлынули и остановились. Послышалось треск отня выстрелов. Веня склонился к телу Михаила. На белой рубахе убитого проступило красное пятно. Поцеловав брата в окровавленные губы, Веня отколол с его груди Георгия. Поднял с земли братня на ружьё и закинув его за спину, побежал. Послышались крики. Через вал на люнет не спеша взбирались французы, посланные из резерва. Знаменосец водрузил на валут трёхцветный французский флаг. Веня выбежал из люнета и услышал жалобное призывное ржание. Лошадка на Химова, закрутив поводье вокруг столбика, билась и хропела. Она призывала на помощь. Веня отвязал коня и вскарабкался в седло. Конь без понуканий побежал к Малахову кургану. Слюнета вслед ездоку щелкнула несколько выстрелов. Над головой Вени прожужжали пули. Юнга пригнулся к луке седла и гикнул по казачьей. Лошадка поскакала, как умела. Веня дал ей волю. Она свернула на саперную дорогу, оставив по правую руку Малахов курган. На спуске в доковый овраг Веня придержал коня и взял в сторону от дороги. Навстречу бежали вереницы и солдаты, держа ружье на руку. Впереди солдат на коне, размахивая саблей, ехал генерал Хрулев. Обернувшись в седле, он крикнул через плечо солдатам. — Благодетели, вперед! Выручим Камчатку! Благодетели, шибче! Солдаты бежали, тяжело дыша. Бреца и амуницией. За генералом скакал гарнист с трубой за спиной. Веня подъехал к чертову мостику и привязал лошадку Нахимова к коновизе, там, где ее обычно оставлял адмирал, приезжая на Малахов курган. Уже смертлась. На бастионе шла суматоха, обычная во время смены гарнизона. Левым фасом бастион палил в сторону Килинбалки. За мостиком в кучке матросов с увелками Веня заметил мать. У Анны в руках чугунок, завязанный в платок. Она собиралась вместе с другими нести ужин со навьям. "Маминенька, Михаила убило", со слезами закричал Веня, подбегая к матери. "Нас смерть убила". Он батеньке велел сказать. Лицо Анны окаменело. Она обняла Веню, упав перед ним на колени и прижимаясь лицом к его груди чугунок с борщом выпал у анны из рук матроски окружили анну с сыном плечи анны вздрагивали от плача маменька не плачь голубушка ведь я понял что миша велил баденьке сказать долг-то миша за баденьку отплатил анна прижала крепко сына к груди Матроски в кружке тихо переговаривались, утирая слёзы. Одна женщина сказала: "Не одного твоего поди там убил, и мой там". Анна поднялась с колена и ответила: "Все свой долг отплатят. Пойдём, сынок, скажем батеньке. Он с Павлом Степановичем в блиндаже. Им нужно знать, чего ты на люнете видел". Анна свине направились к блиндажу начальника Корниловского бастиона и увидели нахимова, тотлебного и Васильчикова на скамье перед входом в блиндаж. Около них стояло несколько офицеров и ординарцев, ожидающих приказаний. Тотлеб на чём-то спорил с Васильчиковым. Нахимов молча слушал их. Позади Нахимова с его плащом на руке стоял Андрей Могученк.